Бросилась на палубу, к ней устремились языки психически окрашенного пламени. Другой рыцарь, из-под капюшона которого свешивался серебряный талисман в форме омелы, вышел из-за защитной перегородки, водя перед собой оружием вроде огнемета. Рабы падали и катались по настилу, вопя отчаянно хлопая ладонями по горящей одежде, причем летописец чувствовал каждую нотку их мучений. Савина впитывала эти пси-ощущения, пока не стало казаться, что вот-вот у нее потекут кости, а затем повернулась к легионеру. Сам воздух вспыхнул, превратился в бурлящий пламенный шар, который пронесся по отсеку-хранилищу, расширяясь на лету. Комок огня смял переборки, оплавил стальные опоры, обрушил ходовые мостики и подъемные краны. Космодесантник попытался отскочить, но сгорел дотла. Грааль взвыла от раздражения. Все темные ангелы, кого она касалась разумом на борту флагмана, воспринимались как нечто холодное и острое. Но Астартес, сражавшиеся по оружием были почти незаметны для ее взора. Они каким-то образом маскировали себя, у одних легионеров сигилы на броне излучали антипсионическое поле, другие носили капюшоны или подшлемники с вплетенными в ткань переменчивыми покровами. Если Савина хоть на секунду упускала рыцарей из виду, то потом уже не находила, а они всеми силами старались не попадаться на глаза. Среди ее последних уцелевших марионеток загремели разрывы стандартных болтов. Осколки, обрывки плоти и целые снаряды огибали пси-щиты Грааль или проскальзывали по ним, поднимая рябь. Космодесантники загоняли ее обстрелом в подсекцию Машинариума, которую редко посещали смертные. Хотя Савина провела на борту корабля 6 месяцев, а Краф имел доступ к воспоминаниям тысяч людей, тот участок был для нее неизведанным местом. Она осталась одна и не знала, где находится. Тогда Граали спустила ультразвуковой виск, корежащий металл и армопласт. Механизмы болтеров заело, а звуковые демпферы по бокам шлемов Астартес взорвались, выбросив пучки искр. Болезненно вскрикивая, темные ангелы выпали из укрытий. Женщина зашагала к наполовину парализованному воину, лежащему на палубе в густой луже Прометия и ускорителя горения, что вытекали из пробитого резервуара у него на спине. Медленно оскалившись, Грааль занесла руку с разведенными пальцами, по которым ползали разряды Пси-энергии, и приготовилась сжечь легионера заживо. Часть шестая Колдовской вопль крова застиг Аравейна в наклонном коридоре к хранилищу и выжег его в связь с киновией. Библиарий неловко ввалился в помещение, хотя крик приглушили стены и донесся он с расстояния в сотни метров, у воина до сих пор звенело в ушах. Внутри склада на ногах держалась только бывшая женщина-летописец, которая подступала к повергнутому рыцарю. Направив на нее орудие, Аравейн открыл огонь. Все заряженные боеприпасы пробили защитные барьеры Ксеноса и взорвались под исковерканными развалинами машинного отделения, когда Савина метнулась в укрытие. Применяя свой дар предвидения, кадиция рассчитал путь кровохозяина, чей силуэт размывался на бегу и выпустил очередь в сторону ближайшего выходного коридора. Впрочем, чужак обладал куда большими способностями, и последние снаряды из наспинного контейнера лишь лязгнули о массивную стальную раму дверного проема, где скрылась Грааль. «Круциатум», – прошептал легионер, которого ранее собирался добить Ксенос. Аравейн знал воина только по орденскому прозвищу. «Висциум». Кожух его огнемета треснул, да и у целей оружия топлива к нему все равно не осталось оба резервуара получили пробоины в схватке с Кравом-носителем. «Ты убил ее, брат?» Кадиций покачал головой. Другой рыцарь попытался встать, но безуспешно. «Клянусь темными лесами славного Калибана, мы ее ранили, брат». Воин слепо зашарил пальцами, ища руку Аравейна. Тот положил опустевший пси на палубу, подвел кисть соратника к своему предплечью и крепко пожал ему запястье по воинскому обычаю. «Прикончи ее, брат, ради льва!» Библиарий разжал пальцы, и рука Висциума упала на палубу. Рыцарь умер. Часть 7. Вершина Ванискрая, тесно застроенная бартизанами, представляла собой цитадель в миниатюре. Дивизионы зенитных гидерс с автопушками стояли там среди крытых переходов, стены которых щерились бойницами. В округлых купольных турелях с зубчатыми краями размещались батареи лазерных уничтожителей, а также зарядные аккумуляторы и конденсаторы в комплексах размером с жилблок, необходимые для стрельбы из орудий, способных подбить крупный звездолет прямо на орбите. Среди угловатых силуэтов крепостных зданий на фоне неба вздымались кожухи генераторов пустотных щитов, похожие на железных моллюсков. Требующаяся им колоссальная энергия поступала по толстым армированным кабелям с изоляцией. Силовые заслоны пока не включили, хотя шла битва, базу еще никто не атаковал из космоса, однако на металлических поверхностях скопилось статическое электричество. В воздухе густо, удушливо пахло водяным паром и озоном. Хотя большую часть крыши занимали бронированные галереи для быстрой передислокации пехоты и, что более важно, технического персонала наиболее мощных защитных систем, гида противовоздушной и противокорабельной обороны также прикрывал аэродром для имперских транспортников среднего тонажа вроде десантно-штурмовых кораблей «Громовой ястреб». Взлетную площадку крест-накрест пересекали две дороги – и каждая обоими концами упиралась в подъемники для сверхтяжелой техники, огороженные угловыми башенками. На этих широких трассах могли уверенно разъехаться две гидры. Проход из северо-восточного крыла базы перекрывала стальная опускная решетка. Уловив приближение льва, она зашипела и безропотно втянулась в стену. Пять рыцарей со смешанными знаками различий десятка отделений удерживали позицию за грудой контейнеров из рифленого металла, вывалившихся из кузова перевернутого таврокса. Несмотря на окружающий бедлам, темные ангелы превосходно соблюдали огневую дисциплину и стреляли поочередно. Пока четверо воинов опустошали свои магазины, пятый перезаряжался. Еще 50 братьев, вернее фрагменты их тел, Лежали вдоль креста дорог, словно лепестки черных цветов, которые бросили под ноги прибывшему с визитом божеству. Обожженные и сковерканные пластины керамита дрожали в такт-размеренной поступе губителя легионеров. Один из рыцарей, укрывшихся за Тавроксом, выпрямился с пусковой установкой на плече и выстрелил. Бронебойный снаряд, петляя, пронесся над заваленной обломками трассой, взмыл между боковыми парапетными стенами и поразил пустотные щиты цели. Ракета исчезла в ослепительной вспышке имплозивного взрыва, а силовой пузырь задрожал, нейтрализуя и поглощая ее кинетическую энергию. Зычно взревев боевыми горнами, Рубрум Виатер, титан типа Гонча из Лигио Аседакс, зашагал вперед, окутанный искорками детонирующих болтов. Дорожное покрытие трескалось под разведенными пальцами его адамантиевых лап. Сгорбленный полин 14 метров в холке, он начался по трассе на обратно выгнутых ногах с проворством хищника, удивительным для такой громадины. На бегу Титан раздавил ступней припаркованный грузовик «Тройка». По его спинным пустотным щитам барабанил дождь, А возникавшие порой разводы, как от машинного масла на воде, указывали, что за турелями мультилазеров на крыше вынес края, еще оставался по меньшей мере один верный солдат-человек. Своем заработали автоматы заряжания, завращались стволы, и Рубрум Виатор открыл огонь из мегаболтера. Град тяжелых разрывных снарядов изрешетил корпус Таврокса с таким звуком словно кто-то принялся дырявить консервную банку отверткой. Два рыцаря Льва сгинули мгновенно, изуродованные так, что их не узнали бы даже братья. Третьему воину, державшему ракетную установку, оторвало руку. Он рухнул на земь и пусковая труба откатилась в сторону. Игнорируя боль и не тревожить, что его действия бессмысленны, легионер снял с магнитного замка на бедренной пластине болт-пистолет и принялся стрелять по наступающему Титану. Вокруг оскаленной волчьей головы гончии засверкали яркие огоньки, разрывные снаряды разбивались о щиты в метрах от брони великана. Четвертый рыцарь побежал за упавшим оружием, пока последний уцелевший брат прикрывал его болтерным огнем. Затем они вновь укрылись позади ящиков. За льва! Геродаил вышел на дорогу и зашагал в сектор обстрела Рубрум Виатор, не думая о собственной безопасности. Если что-то на этой планете и могло по-настоящему угрожать жизни одного из сыновей Императора, то лишь богомашина Легио Оседакс, поэтому хранитель присяги крыла смерти, не щадя инерционных стабилизаторов доспеха типа Тартарос, спешил встать между своим повелителем и механическим гигантом. Два его брата из спутников, следуя примеру сержанта, заняли позиции по бокам от него, и стволы трех комбиболтеров в руках ветеранов первого легиона осыпали очередями щиты гончей. Но какой бы огневой мощью ни обладали терминаторы, с имеющимся снаряжением им никак не ранит Титана, даже разведывательного. При этом их броня, неуязвимая почти для любого оружия из арсеналов обычных людей, выдержала бы попадание из мегаболтера «Вулкан», разве что покасательной. Дать бой имперской богомашине мог только другой Титан. «Я стою среди почитаемых мертвецов», – нараспев произнес Гера Даил, голос которого усилился и стал ниже, пройдя через динамики доспеха. «Недосягаемый для сомнений и неуверенности», – добавил второй брат. «Недосягаемый для слабости, чести и плоти», – присоединился третий. «Там, где остается лишь долг», – заключил ветеран-сержант. Еще одна бронебойная ракета, поразив щиты гончей, сдетонировала над бедренным сочленением с такой силой, что часть энергии преодолела барьер и вынудила мотора исполина взвыть, компенсируя удар взрывной волны. Рубром Виатор покачнулся и сбился с шага. Пожалуй, темные ангелы получили еще полторы секунды жизни. Рыцарь за Тавроксом отбросил пустую трубу и вскинул болтер. Отступать! Рявкнул Лев этот зверь вам не по силам. Легионеры физически не могли ослушаться прямого приказа Эль Джонсона. Двое из них покинули укрытие, стреляя вверх от груди, и отошли к опускной решетке. Третий воин задержался лишь для того, чтобы одной рукой перезарядить болт-пистолет. Он защелкнул магазин, стукнув оружием по бедру, и заковылял следом за братьями. Спутникам примарх подобной команды не отдал они единственные среди всех разумных созданий галактики, сумели бы не подчиниться такому распоряжению. Подняв крестовину меча к губам, Лев взглянул сквозь фигурную гарду в тускло-красные глаза Гончей. Машинный дух Исполина зарычал, не уделяя внимания комаринам укусам из оружия терминаторов, и принял вызов Эль Джонсона. Вентиляционные отверстия на его плечах со свистом выпустили пар, Это управляемые кровами модерати перебросили энергию на плазменную бласт-пушку. Орудие, созданное для убийства других титанов, засияло бело-голубым светом, будто новорожденная звезда на небосводе, и зашипело под дождем. Лев переступил с ноги на ногу. От атаки к обороне, от обороны к атаке, кружась в бесконечной, несокрушимой спирали защиты и нападения. Но с места он не сдвинулся. Рубром Виатор окутали вспышки щитов, схлопывающихся под парными залпами, и треск ласпушечных выстрелов, которые выжигали кислород из воздуха, сменился оглушительным перестуком тяжелых болтеров. Потеряв силовые заслоны, Титан немного повернулся, наводя руки орудия на новую мишень, и его поразили примчавшиеся с неба ракеты смертельный удар. Взрыв отшвырнул Геродаила на землю и прокатил вдоль дороги, словно камушек. Двое спутников, отставших от сержанта-ветерана на несколько метров, покачнулись, но удержались на ногах и немедленно вскинули комбиболтеры, опасаясь любых неизвестных факторов, когда речь шла о сбережении их примарха. Аэль Джонсон неторопливо убрал меч в ножны, пока гарпия штурнфейна спускалась на повернутых к земле турбинах. Под напором мощных реактивных струй дождевая вода в лужах расступилась, словно перед мессией, выходящим на сушу. Больше десятка управляемых кровами орудийных турелей открыли по транспорту перекрестный огонь и на пустотных щитах судорожно задергались вспышки. Десантно-штурмовой корабль обладал прочной броней, но его конструировали с расчетом на скользящие попадания из зениток во время стремительного снижения, а не посадку под фланговым обстрелом в условиях городского боя. Выдвинув опоры шасси, Гарпия изменила угол атаки крыльев и, тяжеловесно прокрутившись на 180 градусов, развернулась к примарху более широким хвостовым люком. Пилот начал опускать аппарель еще в полете, а уже вскоре огромная грозовая птица коснулась платформы, безразлично развалив прилегающие к ней укрепления. Под силовыми полями, мерцающими подобно геомагнитному сиянию, по трапу затопили рыцари 15-й роты третьего ордена. Отделения Найант, Акрок, Юринант и Мартлет заняли позиции вокруг Завывающего Небесного Хищника, перекрывая свои сектора обстрела, и открыли огонь по вражеским орудийным установкам. К их воздаянию в обличии взрывов полосами расчертивших турели, через пару секунд добавились мощные залпы самой Гарпии. Но один легионер оставался в проеме люка, держа в руке болтер дулом вниз. Сержант Кай прошагал от подножия Апареля к примарху и отсалютовал, сохраняя исключительное спокойствие посреди окружающего разора. «Мне нужна твоя грозовая птица, сержант», произнес Лев. «Она никогда не была моей, сир». «Ты будешь подчиняться Костеляну Дариилу, пока я не вернусь и не отдам иной приказ». «Так точно». Эль Джонсон взошел на Апарель. «Тригейн», обратился он к воину, решившему не покидать транспорт. «Да, Сир». «Ты отправишься со мной». Часть восьмая. Когда Аравейн переключился на охотничий взор, поле обзора узких линз его шлема приобрело резкий оттенок зелени девственного леса. В нем заскользили метки угроз и высветились строчки маловажного текста. Кадиций поднял меч, лезвие которого окаймлял холодный огонь, совершенно невидимый для внушительного набора датчиков брони. Аравейн. Голос донесся из некрашенной стальной стены, тянущейся в обе стороны от воина. «Помоги мне, Аравейн!» Темный ангел двинулся дальше по служебному коридору, выставив клинок перед собой. Его ауспик-анализатор пощелкивал, пока охотничий взор по пикселям переводил черноту стен в коричневые тона и затем в древесную зелень. Задержавшись у технического колодца, легионер прикрылся мечом и заглянул в бездонный провал. «Ничего. Аравейн, это я, Савина. С задания на Абрине. Вы с братьями ранили эту тварь. Она ушла, но я не знаю, надолго ли». «Я вижу твой разум, паразит», – отозвался Кадиций. «Думаешь, тебе удастся одурачить меня столь наглой ложью?» В ответ раздался гулкий раскатистый смех, а затем голос зазвучал глубже и мрачнее, просачиваясь сквозь мрак. «А я вижу тебя, Аравейн». Космодесантник повернулся, воздев меч для защиты, но коридор оказался пустым. «Твои братья-охотники обороняют свое сознание разными устройствами», но твой ум – открытая книга». «Я – библиарий крыла огня и рыцарь Ордена Сандала. Я могу сам защитить мой разум». «Да неужели?» Тени расхохотались, и воин ощутил ледяное покалывание в висках. «Сколько тебе было лет, когда Империум убил твоего отца, Аравейн?» «Достаточно». Кадиций вскинул руку, словно прикрываясь от осязаемого удара, и сконцентрировался, повторяя наизусть старинную лесную молитву, которую его научила в детстве одна ведьма из северной чащи. Неизвестно, содержалась ли в древних словах какая-то сила, или воин просто укрепил свою ментальную дисциплину, произнося их, но они помогли. Виски больше не щипало. Имперцы не убивали моего отца. Не они затянули петлю Но они выгнали его из замка, срубили его рощу, возвели улей аркологию на его землях. Так и моего родителя Империум довел до бутылки и ранней смерти. Ты не найдешь во мне обиды, Ксенос, ибо служение повелителю человечества – моя единственная радость в жизни. Как думаешь, Аравейн, чем закончится эта охота? Моей гибелью? Савина всего лишь сосуд». «Убив ее, ты прикончишь женщину, единственное преступление, которое заключалось в мелочной ненависти к тебе, а я перейду в другое тело и вернусь». В ухе легионера шумно заскрежетали вокс-помехи. «Всем рыцарям Сандала», — говорит Лев. «Прибываю на стыковочную палубу номер 12. Все, кто может, соберитесь там». Никаких фраз об окончании передачи или запросов подтверждения не последовало канал просто отключили. «Клянусь, если ты убьешь ее, то будешь оглядываться через плечо до конца дней своих». Прошипела Грааль, бросаясь на космодесантника из темноты. Переплетение трупы теней перед Кодицией мгновенно сменилось Савиной, которая впечатала его в стену. Метал прогнулся и смялся под тяжестью воина, из-под керамитовых лад с визгом брызнули маслянистые искры. Не успел Аравей напомниться, как Грааль ударила его в поясную пластину. Легионер ощутил, что в ее руке раздробились кости, однако и его броня не выдержала, а сам он взмыл над полом и отскочил от переборки. Задыхаясь, он рухнул ничком и разбил одну линзу, стукнувшись лицевым щитком о палубу. Другая все еще пыталась захватить цель, и изображение в ней дрожало, пока Савина не уселась к на спину и не сдернула с него шлем. По шее темного ангела потекла смесь микрожидкостных схем и обрывков проводки, а затем Грааль положила ему на голову холодную ладонь. Аравейн поднял свои пси-заслоны, применяя знания из всех дисциплин библиариума и всех катехизисов ментальной стойкости, которые преподавали послушникам крыла огня, но осознал, что этого не хватит. Пока Сави надавила рукой ему на затылок, эфирная сущность крова проникала все глубже и, наконец, отбросила облик смертного человека, сверкнув на психических щитах Кодиция. Тогда он увидел старика, повешенного на балке в каменном чертоге. Воображаемые глаза Аравейна пронзил чрезмерно яркий свет. Он посмотрел вверх. Вместо закопченных дымом деревянных брусьев перед ним предстала некая юная галактика, полная звезд. Ее газовая родовая оболочка все еще поблескивала в сиянии первозданных светил. Повешенный старик Кадиций узрел чужим взором железные пирамиды на серостальных планетах и миры, заваленные высохшими трупами Альдари, орков, а также ксеносов, которые почти ничем не отличались от людей, вот только их эволюция завершилась на миллионы лет раньше. Старик Аравейн разглядел, не в диапазоне обычного зрения, а в спектре царства Нефил, мерцание чужеродных душ. Он смотрел, за неимением лучшего слова, глазами существа, что кормилось на потрясениях и раздорах с момента рождения галактики, и возвысившееся человечество лишь теперь привлекло внимание его паразитического интеллекта. Повешенный Разве мог империум людей рассчитывать на более грандиозное признание, чем мимолетный интерес того, кто пил соки из величайших государств до исторического космоса? Скрипя зубами, легионер не поддавался требованиям уступить и боролся, по нейрону выталкивая щупальца твари из своего рассудка. Кравы, творение смуты, извлекали выгоду из раздробленности иных рас, пользуясь их ментальными уязвимостями и низменными желаниями но эта особь атаковала разум темного ангела и не могла найти там слабого места. «Тебе не под силу сражаться со мной. Плюс, я буду сражаться, пока не откажет мое тело, Ксенос. Плюс, сжимаясь подобно мышцам, мозговое вещество Аравейна сопротивлялось и очень медленно, но неотвратимо вытесняло из его сознания завитки нечестивых, нечеловеческих мыслей». Картины древнейших разрушений теперь переплетались со знакомыми образами. Библиарий увидел собрание рыцарей в рясах с покрытыми головами. Они стояли на коленях в чертоге, освещенном простыми факелами. Потом обстановка слегка поменялась, но участники сцены в белых стихарях и капюшонах странным образом остались те же. Следом возник еще один мираж, потом другой, третий. Казалось, легионер наблюдает за кольцом ангельских менгиров, и стуканов какой-нибудь примитивной религии, которые неуязвимы для несомого временем распада, хотя мир вокруг них рушится, восстанавливается и гибнет вновь. Воин вдруг понял, что чужак кроется в его воспоминаниях, стараясь определить личности рыцарей сандала, и ощутил раздражение врага, осознавшего, что они неведомы даже самому Аравейну. Тогда Кадиций невольно рассмеялся хотя могучий краф мог вытащить из его мозга любые сведения, благодаря законам и уложениям Льва там просто не было того, в чем нуждался Ксенос. Савина разорвала психическую связь, ткнув легионера лицом в палубу. «Ты сдохнешь», — пообещал темный ангел, чувствуя вкус свернувшейся крови во рту, как и все прочие твари-угнетатели, что вставали на пути у человечества. Он не удержался от мысли об Эль Джонсоне, ибо перед смертью сожалел лишь о том, что ему не удастся примкнуть к другим братьям внутреннего круга и сразиться рядом с примархом. Этот образ прокатился по судорожно дергающимся остаткам органа психической сети в разум поработителя Савины. Крепче стиснув затылок воина, женщина заговорила, и в голосе пусть на мгновение мелькнули узнаваемые нотки летописца Грааль. смятение, благоговейный трепет и страх». «Лев!» – прошептала она. – Сюда идет лев. И в последний раз вбила Аравейна лицом в палубу. Глава восьмая. Часть первая. Гарпия Шторнфейна ворвалась в стыковочный отсек, как боевой конь, которого яростно гнали сквозь ночь. Ее моторы хрипели, пластины раскаленной обшивки словно взмылились от напряженной битвы. Пронзив сапфирно-синий заслон мерцающего поля целостности, машина повернула турбины вертикально, и реактивные струи смели обломки с посадочной платформы. Брошенное оборудование и беспризорные тележки унесло прочь, будто листья в летнюю грозу. Когтевые опоры шасси впились в ферробетонную площадку. Лев оставил тригейна охранять грозовую птицу, пригнулся в проеме хвостового люка и сошел по еще опускавшейся рампе. В Ангаре царила тьма, лишь кое-где мигали люменополосы без корпусов, а их свет отражался в миллионе разбросанных по палубе осколков стекла. Когда началась атака, большая часть десантных кораблей и звездных истребителей Первого Легиона уже действовала в пустоте, однако среди бесчетных бликов лежало несколько перехватчиков «Ксифон» и разведывательных самолетов «Пифос». Они напоминали раненых птиц со сломанными крыльями и вспоротыми животами. Примарх спустился с платформы, хрустя с по битому стеклу, и нахмурился. В свое время он выслеживал добычу, полагаясь только на обоняние и осязание, но порой и на него самого охотились в мрачных ущельях, где колебанцем мог погубить звук единственного вздоха. «Ты не такой терпеливый ловец, как я». Сын императора медленно вытащил львиный меч, и как только острие покинуло ножны, нажал на пусковую руну в рукояти. Прохладное свечение энергетического поля омыло 20 квадратных метров ангара. Озарило оно и носительницу крова, уже ждавшую на летной палубе. Ее волосы цвета пламени плясали, как языки огня, темные глаза буквально впитывали блеск клинка, но самой необычной чертой Иль Джонсон счел позу женщины. Свободная от подсознательной боязни, которая подводила даже отважнейших людей при встрече с кем-либо из прародителей Легионис Астартес, она стояла с прямой спиной и надменным видом, вскинув подбородок так, словно решила смотреть на примарха, снизу вверх по собственному выбору, а не потому что уступала ему в росте полтора метра. «Ты что, рассчитывала спрятаться?» – спросил Колебанец. «Я ведь ангел тьмы». «Лев Эль Джонсон» произнесла женщина голосом, похожим на скрип стекла. «Наконец-то ты почтил меня своим присутствием!» Примарх слегка поклонился. «Империум никогда не отдаст должное этому врагу, а история не сохранит причин его истребления, но Лев счел справедливым отсалютовать достойному неприятелю перед его гибелью». «Савина». Женщина оскалила зубы с черными прожилками. «Ты знаешь ее имя?» «А она считала иначе? И тебе помогло то, что эта мелочная обида ослабила ее разум?» Эль Джонсон покачал головой. «Никого не допускают на борт моего корабля без моего же одобрения. Мне известно обо всем, что происходит здесь. Я храню лишь те секреты, что способны выдержать проверку. Малкодор тоже это понимает. И Савину пригласил сюда именно я». Носительница крова покачнулась, как от удара. «Она пострадала из-за собственных изъянов», — продолжал Лев. «Скоро то же самое случится и с тобой. Я уже сразил одного из твоих сородичей, поэтому ты глубоко заблуждаешься, проявляя самонадеянность». «Тот был молод», — прошипела Граэль. «Всего в шесть раз старше вашей расы. Ты говоришь мне о самонадеянности, а сам не можешь понять, какая перед тобой сила». «Назови свое истинное имя, Ксенос. Только я стану уважительно вспоминать его после твоей кончины. Ты не сумеешь ни произнести его, ни постичь. Сгодится и Савина. Она насладилась бы этим моментом, если бы не сгинула». Палубный настил заскрижитал. Осколки стекла на нем задрожали, но быстро застыли, вмерзли в ледяную корку, что разрасталась от ног Граэль. Услышав виск металла, раздирающего металл, Эль-Джонсон обернулся и увидел, что гарпия подвой турбин сползает с посадочного места. Тригейн вскрикнул и спрыгнул с верхнего края рампы в тот же миг, как Савина сверкнула глазами. Эта неосознанная мимика сопровождала приказ чужеродного разума, которому не смогли воспротивиться ревущие двигатели грозовой птицы. Тяжелая машина грузно развернулась к примарху, словно несговорчивая ракета. Лев бросился ничком и перекатился в бок, разминувшись не больше, чем на сантиметр с крылом гарпии, которое пробороздило палубу. Плоскость смялась, как бумажная, а потом целиком оторвалась. Транспорт опрокинулся и перевернулся. Второе крыло тоже отломилось, и ободранный фюзеляж покатился дальше, сталкиваясь с пустотными аппаратами на стоянке, он рассыпал вокруг панели обшивки, хвостовое оперение и пусковые установки. В какой-то момент грозовая птица загорелась. Когда она врезалась в дальнюю стену, от нее оставался лишь помятый цилиндр внутри огненного шара. Эль Джонсон безмолвно встал на ноги и снова заслонился мечом. «Не обманывайся мыслями, что я ждала легкой победы», — фыркнула Грааль. «Ты считаешь себя лучшим охотником, но я, в отличие от тебя, кое-что уяснила из вашей схватки в Ванискрае. Из теней вышли и присоединились к ней мужчина и женщина, освещенные сбоку горящими химикатами, переборку отсека медленно охватывало пламя. Хотя незнакомка была облачена в летный противоперегрузочный комбинезон с подкладкой, а ее спутник носил перепачканную в смазке спецодежду палубного матроса, ступали они подобно гиенам, и лев с первого взгляда догадался, что перед ним необычные рабы. Сжав кулак, Савина провела по нему раскрытой ладонью, и над кистью вырос клинок из беспримесного эфира, словно летописец вытащила его из невидимых ножен. Владыка Джонсон рявкнул Тригейн с посадочной площадки, опускаясь на колено для большей устойчивости при стрельбе. Две другие марионетки кравов выхватили такие же мечи. За императора взревел лев, бросаясь в атаку одновременно с тем, как Тригейн открыл огонь. Короткие болтерные очереди зарикошетили между таинственными аурами существ. Силуэт Граэль размылся. Она уплотнила и трансформировала воздух перед собой, превратив его в тугое сплетение пси-энергии, которое силой мысли метнула в Иль Джонсона. Такой сгусток пробил бы дыру в армированной колонне, но там, где сражался любой из примархов, Даже варп поневоле менял свойства. Псионическая ударная волна ослабла, как выдыхается вал, накативший на острые рифы, и без вреда для повелителя первого шевельнуло его одеяние. Вслед за ней на колебанца ринулись матросы, и пилот с колдовскими клинками, извергающими тьму. На встречу им взметнулся львиный меч. Когда-то император сотворил 20 полубогов, шедевров генной алхимии, но первым он создал Эль Джонсона, шаблон и идеальный образец, с которого снял 19 обычных копий. Носители Кравов перемещались на почти невозможных скоростях, фехтуя шипящими эфирными клинками, чужаки реагировали на все будущие движения меча примарха, отзывавшиеся в прошлом. У существ трескались суставы, ломались кости, а мышцы буквально дымились, пока они пытались сравниться с сыном императора в изяществе, проворстве и ярости на поле боя. Марионетки безнадежно уступали льву. Парировав выпад в пах, колебанец отвел оружие врага в сторону, уклонился от метнувшегося к нему другого клинка и хладнокровно рубанул на наотмашь по плечам женщины-пилота. Силовой меч рассек ее туловище напополам. Сознание крова, изгнанное внезапной гибелью тела, испустило псионический крик, от которого матрос повалился на спину. Эль Джонсон навис над мужчиной еще до того, как тот коснулся затылком палубы. Ловко перехватив клинок, лев занес его над головой острием вниз и тут же вонзил в сердце второго носителя. «Господин!» — воскликнул Тригейн. Искореженная носовая часть гарпии, подпрыгивая и высекая искры из палубы, неслась прямо на Эль Джонсона. Тот припал к настилу. Горящие обломки десантного корабля пролетели над Колебанцем и, наконец, взорвались, разбросав огненное крошево. Пожар быстро охватил больше трети отсека. Повернувшись к Савине, примарх не обнаружил ее. «Так кто же лучший охотник?» Лев посмотрел вверх. Носительница крова парила в метре над ним. Смеясь, Грааль устремилась вниз и погрузила когти в голову льва. Часть 2. Стыковочный отсек исчез. Точнее, он в каком-то смысле остался на месте, но лишь как отражение, едва заметное сквозь дым, которое пропадало с каждой переменной ветра. Все, что пылало, обратилось в залу, а тени вытянулись наподобие высоких деревьев или прутьев клетки. Резкий грохот болтера в руках Тригейна звучал как эхо, разносящееся по бескрайнему лесу на заре. «Мы на колебании, сказал Эл Джонсон. «Мы в твоем разуме», – возразила Савина. Существо в теле Грааля огляделось по сторонам, изображая интерес, подобающий летописцу по должности. В измерении рассудка она выглядела почти как человек. Темные жилки пропали, зрачки уменьшились, а легкое свечение кожи вполне соответствовало нереальности окружающего мира. «О, тоже унылое и безвкусное место», – заключила женщина у такого разума нет права на существование. Ты, твои братья, твои сыновья. Вы отвратительны мне. Примарх хотел взмахнуть мечом, но обнаружил, что безоружен. Он разжал стиснутые пальцы, а Савина захохотала. Все твое мастерство, вся твоя генетически сотворенная сила здесь ничего не стоит. Тут я бо. Слова Грааль утонули в придушенном хрипе. Эль Джонсон поднял ее, схватив за горло. У носительницы крова выпучились глаза, она бессильно замолотила ногами и заскребла ногтями по предплечьям льва. Вокруг шуршало и колыхалась листва теневого леса, но никто и ничто не могло прорваться на помощь Савине в реальность, созданную колебанцем. Лев царствовал во всех своих владениях. «Ты своевольно погрузилась в сознание примарха и за одну лишь свою гордыню заслуживаешь поражения» он сдавил крепче. Эль Джонсон душил Грааль метафорически, вел ментальное наступление в псионическом мире, словно накрывал свечу банкой, только вот огонек ее питался не кислородом, а энергиями эфира. Тени стекли со стен, будто жидкая краска. На воображаемом небосводе вспыхнули и завертелись звезды вокруг сверхмассивной черной дыры, которая с каждой судорогой в глотке савины выбрасывала струи света и вещества, встречающиеся раз в миллион лет. Сквозь сеть псиединения Лев ощутил, как колеблются другие огоньки. Уже не светило, но туманность. По воле Примарха точка обзора сместилась ближе к космическому облаку, и оно разделилось на отдельные пылинки корабли. Вычерные звездолеты Империума, похожие на крепости, скользили в пустоте рядом с раздутыми орочьими крузерами из клепанного металлолома, а среди них мелькали бесконечно разнообразные суда других рас, способных странствовать по галактике. Эти транспортники в большинстве своем были созданы в невообразимой древности и принадлежали к сеносам, о которых человечество ведало только по отрывочным записям на скрижалях или неопознанному мусору на орбите какой-нибудь погибшей планеты». Некоторые корабли, элегантные, состоящие из одних только кристаллических веретен и изящных гондол, казались дворцами, что дрейфуют в пустоте. Другие натужно преодолевали холодный вакуум, как истинное орудие войны. Даже не понимая разум их конструктора, человек мог уловить их предназначение. Покрытые шипами, зубцами, крюками и панцирной броней, звездолеты напоминали каких-то космических моллюсков. Они переливались психосиловыми щитами и щетинились оружием, а внутри каждого из них блестели поганые души ксеносов. Но там их свет горел не ярко. Примарх отправился дальше, и псионический след привел его к обтекаемым черным кораблям, окруженным яркими ореолами чужеродной энергии, что рыскали по безгласной пустоте, словно пауки в поисках кочующей добычи. Сеть контроля не заканчивалась и здесь. Лев двинулся по ней. Скопище транспортников сменилось астероидным полем, а то, в свою очередь, тучи обломков кольцом мусора на орбите мертвого расколотого мира, который медленно вращался вокруг угасшей звезды-гиганта. «Так ваша родная планета на северной окраине», — сказал примарх. Грааль промолчала. Отделенная от варпа степами сверхчеловеческого разума, она не могла говорить, но ее духу пришлось ответить. «Да». Эл Джонсон изучил каждую мелочь картины, сохранил в памяти все звездные скопления и оптические аномалии. Одновременно с этим он ощутил притяжение более масштабного сознания. Звезда съежилась, сбросив фотосферу в космос, и планета, ковылявшая вокруг нее, развалилась на куски, после чего скалы и плазма неотвратимо поползли к разверстому оку в центре галактики. Вися над горизонтом событий на краю забвения, Лев зачарованно смотрел в окутанный пламенем глаз Млечного Пути. Автохтонар Кравов. Плюс Сабина отбивалась все слабее, и даже под свирепым адским взором, сулящим гибель всей реальности, она не могла сопротивляться зондированию Примарха. Плюс первый. Смерть миров. Плюс. Часть третья. В воздухе висел густой дым с резкими привкусами горелого металла и припоя. Сотни пожаров разной величины и опасности пылали в знакомом, хотя и страшно искореженном пространстве стыковочного отсека. Сменив позу, Лев почувствовал, что стоял неподвижно дольше, чем отложилось в памяти. Тело Грааль безжизненно соскользнуло с его плеча. Упала она со всей грациозностью трупа. К примарху подошел Тригейн, под тяжестью лад которого вздрагивали груды мусора на палубе. Посмотрев на Савину, легионер перевел взгляд на Повелителя. «Она мертва!» – кивнул Эль Джонсон. Затем Колебанец отвернулся. Тригейну могло показаться, что он взирает в никуда, но на самом деле Эль Джонсон вспоминал и расшифровывал пси-схему звездного скопления с полудюжины бесперспективных систем, не подающих авгур сигналов. Располагались они в нескольких тысячах световых лет перед фронтом Великого крестового похода на галактическом севере. Лев восстановил в памяти огоньки боевого флота ксеносов, каким тот представлялся Савине. Кораблей в него входило не меньше, чем пылинок в астероидное облако, и все они неудержимо приближались к муспелу. Теперь, сын мой, учиним то же самое с ее расой. Глава 9. Часть первая. Аравейна пробудил настойчивый звон срочных вызовов. Он понятия не имел, как долго они уже мигают, ибо хронометр доспеха был сломан, а огни терминалов секции, в которой находился легионер, не горели. Кадиций поднял исковерканный шлем с палубы и внимательно осмотрел борозды, оставленные на керамите психическим отпечатком когтей ксеноса. В темном внутри смятого шлема то появлялись, то исчезали вызовы. Как системы Темного Ангела пришли в негодность, так и он сам должен был быть мертв, однако даже находясь вдали, лев смог вмешаться, чтобы помочь своим сынам. Кравы посчитали примарха угрозой, и из-за его своевременного возвращения на непобедимый разум Савина Крав отнеслась к казни Аравейна неосмотрительно. Он должен был быть мертв. Унизительная мысль. Сигнал тревоги продолжал мигать, Но из-за повреждений шлема Аравейн просто физически не мог просунуть руку внутрь и отключить его, поэтому сунул изуродованный шлем под мышку и захромал к командной палубе. На флагмане Легиона не существовало прямых маршрутов. Внутренняя планировка непобедимого разума представляла собой настоящую головоломку, созданную для того, чтобы поставить в тупик любого, кто не заработал привилегии находиться здесь. У смертного серва путешествие от супалуб машинариума до командной палубы заняло бы большую часть дня, а Аравейну хватило бы меньше часа при идеальных условиях, однако сейчас условия на борту непобедимого разума были далеки от идеальных. К какому бы магнитному лифту он не подходил, на приборных панелях всех терминалов ярко светились рунические сообщения об ошибке, а гравирельсы работали с перебоями. Мимо платформ проносились груженные бойцами и снаряжением вагоны но их системы наотвечали на попытки Аравейна переключить управление на себя, даже несмотря на наличие легионного приоритета. Лишь спустя почти три часа хромающий кодиции прошел через внешний барбакан командной палубы. Пройденный им путь представлял собой лежащий в трехмерном пространстве корабля 14-километровый зигзаг, отмеченный следами частично свернувшейся крови и желеобразной массы жидкого керамитового герметика. Огромные двери были взломаны и теперь удерживались приоткрытыми благодаря силе сверхчеловеческих мышц, пока смертные техники кишели по всему узкому пространству прохода, сооружая металлические распорки с помощью дуговых горелок и сверл. Во всех секциях непобедимого разума наблюдались следы вандализма и саботажа, но именно командная палуба приняла на себя удар психического мятежа Кравов. Каждая консоль за пределами главной платформы, где стоял омытый светом экрана в темный трон льва, оказалась раскорочена. Доктринальные кристаллические пластинки были выдраны из кагитаторов и растоптаны, а хрупкий инструментарий, нападавший вскрыли, размотав электропроводку и магнитные ленты. Пламя, останавливающее пена, цеплялось за переборки и скульптуры с капюшонами, будто едкая слюна хищной флоры. Кристалфлексовые листы окон окружал ореол белых трещинок и в стекле до сих пор торчали застрявшие пули. Среди разрухи лихорадочно работали еще больше смертных членов экипажа, которые вместе с рыцарями крыла железа и их помощниками-людьми занимались тщательными ремонтными операциями, соединяя переносные блоки с системами управления в обход поврежденных интерфейсов. Все это время палуба стонала, словно глубоководный аппарат, достигший предельной глубины. Старшие офицеры Сенсориума спорили с артиллерийскими мастерами техножрецы возражали кузнечным мастерам легиона. Передние установки пустотных щитов слепили глаза блеском импульсов, а свет поразительного красного сияния проникал на мостик через потрескавшиеся носовые окна, будто просачивающаяся кровь. Аравейн вздрогнул, когда из выпотрошенной трубки для электропроводки посыпались искры. Стоило хромому Кадицу пересечь стакаду, которая издавала протестующий скрип, и подняться на платформу по ступеням из алюминиевого сплава, как корабль вновь содрогнулся от приступа резких болей в хребте. Лев сидел на своем троне с высокой спинкой, держа локти на подлокотниках из древесины с переплетенными волокнами, а его сложенные домиком пальцы руку пирались в подбородок. Безмолвного примарха окружало кольцо рыцарей Сандала, облаченных в балахоны и смотрящих вперед. Перед ними стояли дюжина рыцарей в таких же одеяниях, чьи фигуры смазывались из-за искажений неустойчивого литокаста. При желании даже можно было бы определить расстояние, которое отделяло каждого из воинов от непобедимого разума, лишь по стабильности и четкости проекций. Висящая наверху проекционная пластина испускала вниз конусовидное свечение, в котором слева от трона вырисовывалась фигура грифейна. Вестник огня оказался настолько реальным, будто физически находился по правую руку от примарха. Его линкор «Лесная гробница», второй по величине корабль 2003 экспедиционной флотилии, держался близко к флагману, чтобы более легкие боевые и эскортные суда эффективнее прикрывали капитальные корабли флота. Образы Магистра Крыла Ворона Городина с Дубового Трона и Магистра Крыла Грозы Бригейнта Сара аматиса затемнялись и были окружены ореолом, однако обладали цельной основой, что позволяло сразу же узнать воинов. Дариил из Крыла Железа, по броне которого, судя по всему, хлестал дождь, до сих пор стоял на стенах в Анискрая. Благодаря относительной близости Темного Ангела к флагману его изображение оказалось четким однако из-за использования портативных устройств передачи сигнал был неустойчивым, поэтому время от времени гололитическое воплощение Дариила размывалось и уменьшалось. Иногда образ легионера на мгновение мерк, после чего возникал вновь, что сопровождалось шумом перегруженных механизмов. Остальные участвующие в конклаве рыцари явно находились еще дальше, так как из-за огромного расстояния движение их искаженных помехами проекций и звуковой отклик запаздывали. Физически из всех членов Совета Магистров присутствовал на флагмане только Ольгин. Владыка Крыла Смерти, полностью готовый к войне, облачился в вороной с блестящим отливом доспех, богато отделанный марсианским червонным золотом. С одного его плеча свисала темно-красная накидка, открывавшая взгляду изысканно украшенной и обернутой кожей фест тиранского Большого Меча, почти такого же огромного, как и клинок самого Льва. Свой шлем в виде разинутой пасти зверя Ольгин держал под мышкой, закрытой висевшей накидкой. Он безмолвно кивнул поднявшемуся по ступеням Аравейну. Кольца его разделенной на трое бороды поблескивали в тусклом свете дюжины источников освещения. Среди присутствующих не было ни одного явного представителя крыла ужаса. Аравейн подумал о Редлоссе, который в одиночестве находился в армориуме Сандала, и решил, что тот выполняет долг по-своему. «Ты опоздал, брат», — сказал безликий воин слева от Аравейна, когда Кадиций занял место во внутреннем круге рыцарей Сандала. Никак не мог успеть вовремя. «Что случилось с твоим шлемом?» Аравейн хмыкнул. «Что я пропустил?» Примерно четыре с половиной часа назад боевой флот неустановленной численности и состава вышел на орбиту Муспела. Наши братья из ордена Сандала, рассредоточенные по кораблям флотилии, помогли подавить бунты среди смертного экипажа, но мы не способны вступить в бой с этим новым врагом. Благодаря хорошей подготовке брат Дарил еще удерживает Ванискрай, но противник высаживает тысячи бойцов. Большая часть города и первые два острова Шейтансвара уже под их контролем. Кравы? Пока нет. Они посылают в бой лишь своих солдат рабов но если мы будем оборонять края, то рано или поздно им придется явить себя. «Мы должны нанести удар, прежде чем они закончат высадку наземных сил», — сказал Бригэнд. «Наши сенсоры практически не видят целей», — прорычал Городин так громко, что его образ раздробился на отдельные ячейки изображения, после чего быстро вернул себе цельность. Вестник Воронов, чьи волосы напоминали рассыпанный гравий, занимал тот же пост, хотя и под другим титулом еще на службе великому магистру Гектору Тране, за 50 лет до того, как Первый Легион выступил из Тени, чтобы стать темными ангелами. Воины Крыла Ворона видели в нем героя объединения, которого боготворили как за огромный опыт, так и за множество историй. Для большинства остальных легионеров, включая Аравейна, городин был отголоском древности. «Сенсоры все прекрасно видят», — сказал Грифейн. Судя по всему, слепы их операторы из числа смертного экипажа. Почему воины Легиона не подвержены этому? Ольгин пытался тщательно подобрать слова и оглядывал своих братьев-рыцарей, ища помощи. «Психозу», — предложил Дарию. «Это обозначение не хуже остальных», — произнес Ольгин. Аравейн осмелился бросить взгляд на льва. Сидящий примарх излучал такое спокойствие, что походил на скульптуру, высеченную из ели или ольхи. Всем своим видом он выказывал исключительную рассудительность, словно третейский судья из незримого мира, призванный в час раздора, бесконечно терпеливый арбитр, отдающий себя без остатка исполнению долга. «Дело не в том, что Кравы не хотят извратить нашу натуру», — подал голос Аравейн. Однако они пользуются разладом и слабостями людей, а в душе первого я нахожу лишь чувство братства и отвагу. Мой владыка Грифейн из «Крыла огня» оценил все правильно. Кровы обманывают не наши приборы, как в случае с вооружением рангданцев, а разумы тех, кто занимается толкованием показаний. Корабли можно увидеть «братья». Но данные об их местоположении понимаются неверно, суда противника ошибочно принимаются заложенные авгорные следы, обломки или даже пустые участки космоса. «Хорошо сказано, брат», произнес Ольгин в тот момент, когда по ступеням платформы поднялся с теней. Тиранец выглядел разгневанным. На голове у него зиял ужасный почерневший ожог». Попадание лазерного луча повредило кожный покров половины лица воина, включая часть губы и бровь, а одна ноздря просто сплавилась. Стени мог считать себя счастливчиком, так как не потерял глаз, однако гримаса ярости выдавала его желание сломать такой удаче шею, наступив на нее своим сабатоном. Темный ангел подошел к примарху и показал тому инфопланшет. Лев едва взглянул на него и, быстро пробежав по содержимому глазами, проанализировал всю информацию. Обратите внимание на квадрат координатной сетки 244-398-772. Примарх кивком отпустил стене, и тот удалился, спустившись по ступеням обратно на главный уровень палубы, где рыча начал давать инструкции артиллерийским офицерам. Настоящих вплотную друг к другу блоках орудийных консолей зажглись руны, обозначающие состояние многих сотен макроартиллерийских батарей непобедимого разума. По постам проходили доклады, командиры удаленных батарей передавали оперативные данные через проводные линии связи, а Стени внимательно следил за каждым шагом, словно наставник новичков, выискивающий ошибки. Зазвучали сирены, оповещающие об открытии огня, и палуба затряслась, а ее распорки начали дрожать и изгибаться, когда часть орудий одного борта выплюнула снаряды в космос. Темные ангелы ждали. «Что?» Спросил Дариил, Что происходит? Взрыв, ответил Городин. Я наблюдаю на своих экранах взрывы. Подтверждаю, сказал Бригейнт. Уничтожение корабля в 12 тысячах метров с правой скулы от меня. Я тоже вижу, добавил Грифейн. Однако мой ауспек до сих пор ничего не показывает. Рыцарь Кинови, с которым до этого говорил Аравейн, откинул капюшон. Голова его походила на геологический объект. Коротко стриженные седые волосы цвета из сланца, дерзкое лицо покрыто бледными шрамами и черными меланохромными пятнами. Кадицу пришлось побороть удивление. Рыцарь тоже узнал Аравейна и кивнул ему, затем вышел из круга равных вперед.